«Что это, вам вино, что ли?» — усмехнулся унтер Дубинин. «Да ладно, пейте, мне что, еще привезу». Сам-то он напился о свежей водичке еще на берегу. Из Иван-чая и вымоченной в пресной воде солонины сварили для команды щи. Командиром же, как кок на ум, приготовил суп из настреленных унтером офицером Орловым и урядником бытаковым Куликов и того же Иван-чая. И казалось Михаилу Семеновичу, что ничего вкуснее не ел он даже дома в Тарусове. А Тарусова напоминала себе все последние дни. Вчера Наташе исполнилось 22 года, и родные, конечно же, отмечали это событие, и Наташа ходила вся праздничная. Приснился милый папенька и будто бы спросил, «Миша, скажи мне, тяжела ли твоя служба?» И Миша откровенно сказал, «Да, папенька, тяжела». А папенька, одетый почему-то по-дорожному, как он был одет, провожая сына из Москвы, добавил, «Крепись, Миша, будет у тебя путешествие тяжелее этого». «Не берегом ли?» — спросил Миша. «Да, берегом», — ответил папенька. И еще он, пока сон не кончился, успел сказать, что родные все здоровы, и пусть Миша не беспокоится а такого сна настроения у Михаила Семеновича поднялось. В бухте великого князя Константина Корсаков решил не задерживаться, пробыть здесь пять дней, не больше, поправить здоровье команде, найти местных жителей и справиться у них, не видели ли они Байкал, сходить пешком к берегу Тугурской губы, которая по карте попломского лежала неподалеку за перешейком. Пока он отсутствует, Люди зальют воду, запасутся дровами, дичью и зеленью. Многие больные на берегу, да, после свежей пищи, начали заметно приходить в себя. Только тяжело болел матрос Благодетев, маялся грудью Унтер Дубинин, хотя и старался исполнять все свои обязанности. Да, ослабевший кадет Брюшинин лежал в трюме, и не хотел, как докладывали Михаилу Семеновичу, не только сойти на землю, но даже подняться на палубу. Самому же Корсакову проведать его и попробовать уговорить все как-то не выпадало времени. Сначала он на шлюпке плавал к реке Эльге, потом потратил три дня на поход к Тугурскому заливу, где встретил, наконец, гиляков которым подарил огнево, табак, трубки, чай. Женам их бисер и по нескольку монет. Узнать же что-нибудь о Байкале не удалось. Из русских слов местные жители знали только два – чай и сахар. Михаил Семенович пригласил своих новых знакомых на судно, и тут они многим были поражены. Однако более всего, как показалось юному офицеру, Их удивили позолоченные пуговицы на его семеновском сюртуке, когда он на боте, переодевшись, вновь вышел к ним. Если бы женщины, понятно, а то мужчины, увидев пуговицы, обступили Корсакова и, прикасаясь к ним, всячески показывали, что это доставляет им большое удовольствие. На берег, хотя там досаждали кучи комаров и мошки, стремились все, особенно собирать ягоду. Но вот дрова запасены, и зелени собрали достаточно. Осталось долить воду, за которой ходили на шлюпке к реке Эльги. Подошло время сниматься с якоря. А вот куда плыть дальше, Михаил Семенович и сам не знал. Гаврилову явно не хотелось уходить из тихой гавани, да еще и с курьером, каждое утро меняющим свои распоряжения. На пятый день стоянки он зашел к Михаилу семёновичу в каюту и спросил, «Куда же мы теперь пойдем?» — на это Корсаков ответил. «А вот нальетесь водой, так узнаете. Мне, видите ли, Петр Федорович, нелегко это решить. Надо хорошо учесть все обстоятельства». Заметив недовольное движение Гаврилова, Корсаков добавил. «Впрочем, вечером сегодня я вам окончательно скажу, куда мы идем». Гаврилов ушел, а Корсаков долго еще лежал на кровати, раздумывая. Он на самом деле совершенно не представлял, как поступать дальше. Если бы кто-нибудь знал, как он устал от плавания. Теперь, если взять в соображение, что до 5 августа, когда Боту надлежало вернуться в Охотск, оставалось всего полмесяца, и те Лиману едва ли стоило, чтобы прийти к сроку в Охотск, придется возвращаться с половины дороги. Разумеется, Невельской ждет. А офицеру нельзя подводить офицера. В то же время Николай Николаевич собирался во время своего плавания после Камчатки посетить мыс Головачёва, что у входа в Амурский лиман на Сахалинском берегу. Значит, Николай Николаевич сам всё и расскажет командиру Байкала. Возможно, Николаю Николаевичу будет приятно сделать это именно самому. Да, конечно. Пожалуй, сейчас лучше всего идти в Аянд там можно узнать от завойка, каким путем поедет генерал обратно, через Заходск или через Аян. Если в Аяне окажется компанейское судно, с ним Михаил Семенович передаст Невельскому, что он разыскивает его и что имеет при себе утвержденную инструкцию на исследование. Прикинув все эти и другие обстоятельства, Михаил семёнович вечером объявил Гаврилову, что решил идти в Аян, а затем в Охотск. В своем же путевом журнале он записал, тяжело было отказаться от надежды исполнить свое поручение. Однако вместо пяти дней простояли в заливе все одиннадцать. То вода, доставленная в последних бочках, оказалась солноватая, то совсем уж собрались вытягиваться из залива 25-го, но перед этим Гаврилов вспомнил, что день-то этот — понедельник. «И что вам, Михаил Семенович, не терпится?» — спросил он. «В бухте совсем неплохо. Сидите, любуйтесь китами». А киты в бухту заходили часто. Один даже поднырнул под бот и крепко тряхнул его. Но Михаил Семенович Накитов уже нагляделся. Видя, что Гаврилов опять тянет, Корсаков отдал ему письменное распоряжение, но и оно не помогло. Ночью прошла гроза, а весь понедельник лил дождь. И 26 шестого Гаврилов помотал душу Михаилу Семеновичу. С утра дул небольшой попутный ветер. Кажется, поднимай якорь и покидай залив. Но командир Кадьяков все медлил. После обеда он сказал Шарипову так, чтобы слышал и Михаил Семенович. «Пойду-ка я сосну часов до четырех, а там и будем сниматься». Михаил Семенович заметил на это, что уж сегодня ничего опа нечего опасаться. Сегодня вторник, а не понедельник, и ветер попутный. «Так-то оно так», — сказал Гаврилов, и пошел вздремнуть в рубку. Однако часа в два пополудни все-таки сняли с якоря. Долго, в самом начале плавания, Охотск не отпускал от себя бот Кадьяк. То было и возле острова Меньшиково. И сейчас залив Константина придерживал Кадьяк. К вечеру все еще находились в 16 милях от залива. И 27-го продвигались еле-еле. Командир бота в эти дни не раз говорил, что напрасно он вышел из залива. Там бы стояли спокойно, а тут не плавание, а собачьи слезы. «Глупо все-таки, собачьи слезы!» Михаила Семеновича рассердило ворчание Гаврилова, и он заявил, «Судя по вашим словам, любезный Петр Федорович, нам тогда из Охотска не следовало выходить, а то ведь зря прошлялись все лето!» Гаврилов понял, что это намек на его командование ботом, и ни слова не возразил. 29 июля в первом часу пополудни умер матрос Благодетев, Батаков еще за день до этого шепнул Михаилу Семеновичу, что благодеев не жилец на этом свете. Вот и не стало матроса. Хоронили его на следующий день по-морскому, зашили тело в парусину, к ногам привязали балласт и по доске спустили в море. Команда приуныла, все задумались, в каком месте придется расставаться с жизнью. А на боте лежали еще двое тяжелых, кадет Брюшинин да офицер Дубинин, всячески бодрившийся до этого, а тут слюхший Море словно ожидало жертвы, отдали ему благодать его, и на следующий день потянул устойчивый попутный ветер. И после более чем восьми недель плавания, 2 августа Бот-Кадьяк вошел в залив Аян. Харитония привычно собирала в дорогу неугомонного мужа. Что там говорить, мог бы... Другой раз и дома посидеть, так он все в море и в море, вот и завтра опять отплывает, хорошо хоть не сегодня, не сразу, к тому ж на чем плывут, не на корабле, а на байдарах, да на них по заливу ходить еще ничего, пусть даже по такому большому, как здешний Аянский, а вот в море это уж один ее Дмитрий Иванович пойдет, а больше простаков не найдется во всей российско-американской компании».